«Кого грабят? Чё ты мелешь?» Дарья налила чай, но насторожилась, не убрав стакан из-под крана. «Такое теперь время, что и нельзя поверить, да приходится. Скажи, кто, будто остров сорвало и понесло, как щепку. А надо выбегать и смотреть, не понесло ли в заправду? Все, что недавно еще казалось вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары, хоть глаза закрывай». «Христы рубят, тумбочки пилят!» — кричал Богадул и пил, бил о пол палкой. «Где? На кладбище чоли?» — говорит толком. «Там!» «Кто? Не тянет и душу!» — Дарья поднялась и выбралась из-за стола. «Кто рубит?» «Чужие черти!» «Ой, да кто же это такие?» — ахнула Настасья. «Черти?» — говорит. Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала. «Побежали девки!»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 Инастасия, хватая воздух, часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенилась Сима. Богодол, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни. Те, кого Богодол назвал чертями, уже доканчивали свое дело, стаскивая спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем.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 На все готовым видом. Чтоб сейчас же тебя тут не было, поганая твоя душа, Могилы зорить, Дарья взвыла. А ты их тут хоронил, отец, мать, у тебя тут лежат, Ребята лежат, не было у тебя, у паганца отца с матерью, Ты не человек, у какого человека духу хватит? Она взглянула на собранные, сбросанные, как попало, кресты и тумбочки, и еще тошней того взвыла «О, разрази ты его, Господь, на этом месте! Не пожалей, не пожалей!» «Нет!» — она кинулся опять на мужика. «Ты отсель, так не уйдешь, ты ответишь, ты перед всем миром ответишь!» «Да цепись ты, бабка!» — взревел мужик. «Ответишь! Мне приказали, я делаю, нужны мне ваши покойники!» «Кто приказал? Кто приказал?» Бочком подскочила к нему Сима, не выпуская на ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше от громадного разъяренного дяди. И Сима, поддаваясь ему, отступая, продолжая выкрикивать. «Для вас святого места на земле не осталось, ироды!» И На шум из кустов вышел второй мужик, этот Поменьше, помоложе и поаккуратней, но тоже оглобленней свернёшей, тоже в зеленой брезентовой спецовке. Вышел с топором в руке и, остановившись, прищурился. «Ты посмотри!» — обрадовался ему медведь. «Наскочили, понимаешь, палками машут». «В чём дело, граждане затопляемые?» — важно спросил второй мужик. «Мы, санитарная бригада, ведём очистку территории по распоряжению санэпидстанции».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 «И не шуренься, ишь, пришуренил, разбойничи свои глаза, ты на нас прямо гляди, чё натворили, аспиды!» «Чё натворили, чё натворили?» — подхватив, заголосила Дарья. Сиротливые оголенные могилы, сведенные в одинаковые немые холмики, на которые она смотрела в горе чечной муке,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 У нее не досталось сил сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал мальчишка. Как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный многими голосами, разросся, распахнулся. Кто-то подхватил ее, помогая встать на ноги. И Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были Екатерина, а Татьяна и Лиза, и ребятишки, Вера, Дед Егор, Тунгуска, Кабагадул, кто-то еще». Шум стоял несусветный мужиков окружили они не успевали огрызаться багаул завладел топором который был вот он сосной и тыча в грудь медведю острым соковатым боташком другой рукой оттянутый назад как на изготовку покачивал топор дед егор молча и тупо смотрел то на кресты и звезды обломавшиеся с тумбочек то на сотворивших все это мужиков вера насарева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 Поганить. В ангару их. И руки не отсохли. Откуда такие берутся? Как морковку дергали. Это ж подумать надо. Услабоните от их землю. Она спасибо скажет. Курвы. Второй мужик помоложе по петушуному вскидывал голову и вертясь из стороны в сторону стараясь, старался перекричать народ. Мы-то что? Мы-то что? Вы поймите, нам дали указание. Привезли сюда. Мы не сами... Врет, обравали его, тайком приплыли. «Дайте сказать», добивался мужик, «не тайком, с нами представитель приехал, он нас привез, и воронцов аж здесь. Не может такого быть. Отведите нас в деревню, там разберемся, они там».